радости. Стоявшие в дверях три кляня отроки, субранными под золотые сетки волосами, надевали на головы прибывавшим гостям венки из рос, предупреждая их по обычаю, чтобы переступали порог правую ногой. Нежный запах фиалок плыл по залу, в лампах разноцветного Александрийского стекла горели огни. У лож стояли девочки-гречанки, чтобы увлажнять благовониями ноги гостей. Вдоль стенки фаристы и афинские певцы ждали мановения повелителя хора. Столы были накрыты с изумительной роскошью. Но роскошь эта была не кричащей, не подавляющей, она оказалась естественным цветением богатства. Дух веселья и свободы царил в зале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 и изысканных яств гостями овладевала веселая беспечность. Вскоре весь зал гудел,